Когда спускают на воду новый корабль, все знают, зачем он, в каких морях будет плавать, что за работа его ждет. Да, музыка играет, и все полны надежд. И каждый раз это праздник. Сегодня наш радиожурнал первый раз выходит в эфир. Почему он появился? Почему именно в Ленинграде? Кто будет его вести? И о чем будет рассказываться на его страницах? Очень уж ребята интересуются морем. Наша морская газета, журналы «Костер», получает от них в год 7-8 тысяч писем. Многие наши корреспонденты уже стали океанскими рыбаками, механиками, капитанами. А теперь у будущих моряков будет свой радиожурнал. И где же, как ни в Ленинграде, одном из самых больших портов мира, выпускать этот журнал? Ленинград ведь это город моряков. А о чем говорить в передаче? Это тоже ясно. Журнал будет рассказывать о наших моряках, об их трудном, но увлекательном труде, о кораблях, морских животных, о славной истории нашего флота и флота России. Но вот кто будет вести передачу, тут мы задумались. Да, и решили пригласить наших старых и добрых знакомых, участников кругосветного плавания на корабле «Пионер» и участников прошлогодних встреч в кают-компании. А вот и они. Слова скупые радиограммы Поднять наш шхуне все паруса. Прощайте, папы, прощайте, мамы, Уходим в море на полчаса.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 Здравствуйте, товарищи. Разрешите представить вас радиослушателям. Боцман Бухта. Не забыли старика. <свят> Какой же вы старик, дорогой Боцман. Мужчина в расцвете сил. А это молодой учёный Медузкин. Молодой, но не чересчур. <свят> а где же ещё один? Мы же приглашали троих. Да, действительно, нет матроса Кошкина. Да, где Кошкин, товарищ? Пошёл получать корабельное имущество. Нам сказали, что передачи будут идти с корабля. Вот я и решил запастись кое-чем. Да, с корабля, но предупреждаю, корабль старый, списанный, парусно-моторная шхуна, морские вести. Морские вести? пойдет. Я тоже думаю. Что ж, отправляемся на шхуну. Оттуда и поведем передачу. Счастливого начала, друзья. Спасибо. Шесть футов под килем.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 Труби, труби, труби, труби, труби. Внимание, говорит Шхуна, морские вести. Начинаем передачу сообщениями, которые приносит нам корабельный телеграф. В Ленинграде построен и проходит испытание «Восток» – самое большое в мире рыболовецкое судно. «Восток» – это база. На его палубе 14 рыбодобывающих судов, а внутри несколько рыбообрабатывающих заводов. Прибыв в район лова, «Восток» спустит на воду свою флотилию. Закончив лов, поднимет суденушки на борт. На Черном море закончено испытание нового глубоководного аппарата «Север-2». Он будет вести наблюдение за косяками глубоководных рыб. Есть предположение, что именно на таких больших глубинах находятся самые значительные скопления палтуса, угольной рыбы, морского окуня. А это очень важно знать рыбакам. А вот еще сообщение об испытаниях подводного аппарата на Черном море. Гвидон. Так назвали москвичи свою конструкцию. Гвидон представляет собой вертикальный цилиндр, в который один над другим размещаются два наблюдателя. Он может самостоятельно погружаться, всплывать и двигаться под водой со скоростью полтора-два узла. Я думаю, этот необычный аппарат может пригодиться не только биологам. Ведь на дне морей столько предметов, которые ждут археологов и всех, кто интересуется историей. Построена первая в мире летающая подводная лодка. С таким же правом ее можно назвать ныряющим самолетом. Когда аппарат, закончив полет, садится на воду, у него затапливаются все отсеки, кроме отсека пилота и аккумуляторного. Самолет тонет и начинает движение под водой. Минуточку внимания. Мы получили первое письмо. Вот конверт. На нем написано рассказ бывшего командира тральщика номер 203 Михаила Палча Ефимова. Вскроем конверт. Давайте. А вот о чем рассказывает Михаил Палч. Это было в августе 1941 года. Фашисты подходили к Ленинграду и двигались уже по направлению к Москве. Каждую ночь они бомбили наши города, а наши летчики отвечать им тем же не могли. Немцам летать было близко, а нашим самолетам до Берлина не достать. На обратный путь не хватило бы бензина. И вдруг наши летчики обнаружили, что есть один такой аэродром на острове Эзель, откуда можно долететь до Берлина и вернуться назад. Они нанесли по Берлину первый удар, затем второй, стали бомбить столицу Германии. Но скоро получилось так, что на этом аэродроме кончились все бомбы, а подвести никак. Немцы перерезали железную дорогу Ленинград-Таллин и вышли к южному берегу Финского залива. Нет бомб, не летают наши самолеты на Берлин. Хоть рельсы подвешивают, да бросай их на фашистов. А вы знаете, Боцман, ведь такое бывало. Я читал. Бывало, бывало. Так вот, что случилось дальше. Послали из Кронштадта два корабля с грузом бомб. Они оба подорвались по пути на минах и затонули. А летчики ждут. В это время, пишет Ефимов, я только что вернулся на своем тральщике в Кронштадт с задания. И вдруг срочный вызов в штаб. Прихожу, там уже лежит приказ. Не считаясь с потерями, доставить на Эзель срочный груз. А какой срочный груз, вам уже ясно. Погрузил, значит, я на тральщик 30 штук. Здоровенные. Каждая по 1000 килограммов. По тонне. Бомбы эти матросы, как дрова, прямо на палубу уложили и закрепили. А детонаторы от бомб я в своей каюте под койкой спрятал. Каюту запер и ключ в карман. Ключ от 30 тонн огня и смерти. Вышли в море. У острова Лавенцаари смотрим над нами немецкий самолет-разведчик. Рама появился. Кружит, рассматривает нас. На море ни тумана, ни облачка, видимость полная. Тральщик, как на ладони, не спрячешься. На носу у нас орудие. Стреляло оно, стреляло, вдруг молчит. В чем дело? Докладывают, снаряды кончились, остались одни практические. Это значит болванки, которые по учебным щитам стреляют. Командую, огонь практическими. Комиссара Ванюхина моего ранило, сигнальщика Харламова наповал. На мостике только дальномерщих Игнатьев, да я, в копоте черный, как головешка. Когда последняя бомба ухнула, компас из кардана как вылетит, Но мы уже к Таллину подошли, стали на рейде. Давай бомбы выгружать. Стоим, ночь, Таллин в огне. Горит больно смотреть. Хотели мы Ванюхина на госпитальное судно, оно уходило в Кронштадт, сдать. А он посмотрел на горящий Таллин и говорит мне, «Миша, вместе с тобой мы плавали, вместе, если придется, и тонуть». Так я его на госпитальное судно и не сдал. Бомбы наши на Катера погрузили и дальше на Эзой повезли. И снова наши летчики бомбили Берлин. Пехотинцы говорили тогда, раз летчики долетают, и мы дойдем. Да, это были настоящие герои. А что, товарищ Боцман? Может быть, мы обратимся к ребятам? Попросим их поискать героев Отечественной войны? И не только Отечественной. Гражданская война, революция, еще живы их участники. Правильно. Каждое слово их воспоминаний бесценно. Вот, например, какой был в 1919 году славный эпизод. «Эсминец Азарт» потопил подводную лодку «Интервентов». А, это вы о лодке Л-55? О ней, о они... ней. Ага, ага. Дело-то в двух словах было так. В июне 19 -го года два наших эсминца выполняли боевое задание в Финском заливе. Вдруг их атаковала подводная лодка. Выстрел из носового орудия, и лодка пошла на дно. Такой меткий выстрел, да еще по подводной лодке, наверное, редкость. Еще бы! И дальнейшая судьба лодки необычна. В общем, я думаю, надо попросить наших радиослушателей постараться найти людей, которые или были свидетелями подвига азарда, или могли бы подробно рассказать о нем. Правильно, Боцман, правильно. Второе сообщение. В издательство сдана новая книжка о морских животных. В ней рисунки художника Устинова и короткие подписи. Их автор – писатель Сахарнов. Рисунки ребята увидят в будущем году, когда книжка выйдет. А подписи вот какие. «Рыба-меч. Мчится среди волн рыба. Нос длинный, острый, как меч. Никого рыба не боится». Никому дороги не уступает. Навстречу ей пароход. Может, ему уступишь? Нет. С разгону носом в борт. Трах! Нет меча. Сломался. А, да. Видно, кой-кому дорогу в море уступать все же надо. А вот, например, черепаха Бисса. Что лежишь, черепаха, на песке? Что из воды вылезло? Пора пришла. Яйца класть буду. А ты поближе к морю ложись. Нельзя, там сыро. Моим черепашатам тепло нужно. Вот тут в самый раз песок сухой, прогретый. Что же ты, черепаха, тогда плачешь? Черепашат, жалко. А -а -а -а. Ну, еще бы, вылупятся, до воды бежать далеко. Конечно. А сколько по пути врагов собаки, лисицы так и подстерегают, так кругом на пляже и крутятся. Правильно, да, Босман, да, да, правильно. Так, смотрим дальше. Илистый прыгун. Вот так лес. Корни у деревьев в воздухе, по стволам крабы бегают, на ветвях рыбы сидят. Летела мимо муха. Рыбы светки прыг, схватила муху и в воду на дно. Закопалась в ил. Удивительная рыба. Конечно, так ведь и лес удивительный, мангровый, тот, что прямо из моря растет. Кстати, передача к концу, а Кошкина всё нет А вы зачем его послали, Ботман? Да получить для шхуны одну новинку Мало ли что, может, когда придется в море выйти Усовершенствованная, невероятно удобная, понимаете? Пустите, пустите меня, я сейчас докажу. А я, я, я, я, докажу, Боцман, я слышу голос ну, Кошкина. Надо посмотреть в иллюминатор. Ну. На набережной около шхуны автомашина два милиционера и Кошкин. Кажется, надо выручать, я сейчас. Так, что же там случилось? Ну, конечно, опять наш Кошкин попал в историю. Ну, видишь, ну, Кошкин, что-то с вами случается, что-то происходит, Ну а, -а, -а, может... что? а я при чем? ну, при, при, чем? при чем? Я, что ли, придумал эту, это... Я даже не знаю, что вы мне, товарищ Ботман, подсунули. Да что случилось, товарищи? В чем дело? В чем дело, в чем дело? Вот послал мне товарищ Бухта. Так? Ну, между прочим, матрос Кошкин, я ничего вам не подсовывал, а дал задание получить на складе и доставить на шхуну тюк. Ну вот, вот, вот я ну? получил этот тюк и в трамвай. Ну. Вот сюда ехать. Сижу в вагоне, народу не очень много, но есть, держу на коленях этот тюк. Зеленый на тонких шнурках, в щель видна резина. Ну, думаю, что-то спасательное. А ведь угадал. Так, а? так, так, продолжайте, Кошкин. У меня сразу начинает работать мысль. Раз спасательная, значит, на случай кораблекрушения. Стал вспоминать, как кто-то нул. Дай, думаю, загляну в тюк. Вижу сбоку баллончик и от него шнурок. Давно, думаю, никаких кораблекрушений нет, а боцман заботится, о, потянул за этот шнурок, вот, ну да, вам смешно, вам смешно. Продолжайте, я все это тебе представляю. Да-да-да, вот потянул, значит, и что-то как выстрелит, да как бахнет. Тюк с колен соскочил, и давай раздуваться, как дирижабль. Весь трамвай заполнил, пассажиров к стенке, меня к сиденью. Хочу кричать, не могу. Прижало со страшной силой, трамвай, конечно, остановился. Вызвали милицию, пассажиров через окна вынули, а последним меня. Да, прямо скажите, Кошкин, нож вход ход пускали? а, -а, -а да, пускал. Вот это самое плохое. За это придется ответить. Ножом спасательную шлюпку порезали. Чинить будете, кошки? Ах, вот оно что! Теперь я понял. В тюке была спасательная шлюпка. Новой конструкции. Ага. Прыгаешь с ней в воду, дергаешь за шнурок, и шлюпка сама надувается сжатым воздухом из баллончика. А наш Кошкин дернул за шнурок в трамвае. Ну, ну пассажиры стали возмущаться, да. вызвали милицию. Так, надо же было предупредить как-то. Ну, как ну, вот что? пришлось объяснять, как все получилось. Ну, что, ну, что? Так... отпустили. Вот ну, так... ну, так... Вечно с вами, Кошкин. Ничего, да, ничего, ничего. ничего. Да, вот с вами ну, не сердитесь. Да-да, кто там? Что такое? Простите, здесь находятся многоуважаемые морские вести. Да-да, здесь, а что? Мне кажется, я мог бы быть вам полезен. Я бы мог привести массу необычайных фактов. Извините, а вы, собственно, кто? Я хранитель хронометров. Но это я теперь хранитель хронометров. А вообще я, как и вы, моряк и 40 лет проплавал на морях-океанах. Позвольте представиться, штурман... Артемий Артемич Полуклюзов. Очень, Очень приятно. приятно. Работаю хранителем хронометров в Музее морских курьезов, приключений и невероятных случаев. Ага. Я знаю много интересного и смогу быть вам весьма полезен. Но, уважаемый хранитель хронометров, у нас уже штаты укомплектованы, так сказать, и лишних должностей просто нет. Так я могу так, без должности, просто хранитель хронометров.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 Уважаемые сотрудники морских вестей, я могу быть вам весьма полезен. Вот, например, знаете ли вы, что кораблекрушения тоже бывали удивительными и даже нелепыми? Известно ли вам, что корабли сталкивались не только друг с другом, но и, скажем, пароход с паровозом? Что вы говорите? Пароход с паровозом? Точно так. Это случилось в итальянском порту Генуя возвращался из рельса один проход. Он благополучно миновал во время трудного плавания все рифы и мель. вошел в ровную гавань и уже даже подходил к причалу. А по причалу в это время катился по рельсам паровоз. Паровоз сошел с рельсов и подкатился к самому краю причала. Так. Тут в него и врезался нос парохода. Нос на сторону досталось и паровозу. Не сходи с верного пути. Поразительно. Поразительно. Ну а скажем с домами корабли сталкивались? А нет? Сталкивались и неоднократно. Что вы говорите? Не буду рассказывать, как парусник Жакелин, идя на буксире у двух судов, налетел на маяк. Ага, одно судно прошло правее, другое левее, а маяк стоял на островке. Именно так, ага, именно так. Расскажу о проливе Босфор. Дома в нем местами стоят так близко у воды, что проходящие суда нет, нет, да заденут бортом или носом какой-нибудь дом. Один торговец на этом чуть был не разбогател. Каждый раз, когда на его лавку налетал пароход, торговец по суду получал с капитана большие деньги. Но не О -о. разбогател? Нет, нет. Однажды пароход так стукнул его лавку, что от нее остались только одни кирпичи а владелец с перепугу уехал в деревню без суда. Ну, так ему и надо. Ну, что ж, большое вам спасибо. Зачисляем вас в состав экипажа шхуны «Морские вести». Отныне, уважаемый хранитель хронометров, вы будете в составе нашего экипажа. Премного благодарен. Всегда в вашем распоряжении. А что это у вас за письмо в руках кошки? Ох ты, совсем забыл. Это утрапа мне вручил почтальон. Ну что ж ну, Давайте его сюда. А? Почитаем. Вот. Давайте. Пишет Серёжа Семкин из Ленинграда. Так. Дорогие товарищи, я хочу рассказать, что я видел в военно-морском музее в Ленинграде. Иду я по залам, вижу, стоит шкаф. Обыкновенный шкаф. Шкаф с кругом парусники, линкоры, а тут простой шкаф. Ну, что? Да, Ему, думаю, не место в музее. Но мне рассказали, что это шкаф с корабля Юрия Федоровича Лисянского, который а -а -а -а. вместе с Крузенштерном, первый из русских моряков, совершил плавание вокруг света. А, а, это, да, это, да, это да, я знаю. Это, да, да. В этом шкафу Лисянский хранил свои книги и карты. Выходит, это не простой шкаф, а кругосветный плаватель. Точно, кругосветный. И я, я как раз это тоже изучаю. Да, товарищи, лишний пример. Присматривайся ко всему. Докапывайся до донышка каждой загадки. Кстати, Боцман, мы хотели в конце передачи задать ребятам вопросы. Начать да. викторину морских следопыток. Ох, давайте Плати я задам. сделаем а? это минуточку. Начнем викторину. Фамилии ребят и лучшие письма будем объявлять в каждой передаче. Но прежде я хочу напомнить о задании следопытом, которое мы уже дали. Ребята, постарайтесь найти людей, которые знают подробности потопления. 1919 году эсминца «Мазарт» подводной лодки интервентов. Напишите нам. А теперь два вопроса Викторины. О, вот я, позвольте, я задам вопрос. Нет, кошки, Кошкин, Кошкин, кошки, подождите, подождите, по очереди, подождите. по очереди. Нет, дадим возможность задать первый вопрос нашему новому члену экипажа, уважаемому хранителю хронолога. Правильно. Благодарю Пожалуйста. вас. Вот первый вопрос. Какой русский морской путешественник первый трижды объехал на корабле вокруг света? Интересный вопрос. Вот. А теперь... Его... Минутку, подождите. Второй вопрос. Какие аппараты для достижения больших глубин вы знаете и о каких хотели бы услышать в нашей передаче? Вот, а теперь мой вопрос. Ну, очень очень Кошкин, интересный. Кошкин, Но... подождите, двух вопросов достаточно. Вы зададите свой вопрос в следующей передаче. А. Ребята, пишите нам по адресу. Ленинград, радио, морские вести. Ну, ну можно мне? Ну, ну, пожалуйста, Кошкин, ну, ну что? Ждем ваших писем, ребята. Остается, друзья, нам попрощаться с ребятами. До свидания. Всего хорошего, дорогие ребята. До скорой встречи. Всего вам доброго.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 I wolna kibit, i truba trubit, trubit, trubit, trubit, trubit.